Развенчанный идол Все имена и фамилии действующих лиц, равно как и события, изложенные в рассказе, вымышлены Любые совпадения случайные. Книги новомодного писателя Андрея Ильича Топоровича Стас Климов полюбил сразу и навсегда Купил как-то по дороге на работу детектив в мягкой обложке Пришел в офис, заварил кофе, открыл книгу и потерялся Настолько увлекательным оказался сборник великолепных рассказов, что пришел в себя Стас лишь тогда, когда понял, что над ним кто-то давно и молча стоит. Подняв голову, Климов с ужасом ощутил на себе тяжелый взгляд начальника, мрачной скалой нависшего над ним. Равиль Натанович Перхуров был неимоверно зол и страшен. «Опять, значит, в облаках витаем и черт знает, чем занимаемся!» Грозно рыкнул шеф, уперев сосискообразный палец в злосчастный детектив. «Климов, ты отчет по фирме «Парус» подготовил?» «Нет! Так какого хрена ты мне тут княжонками балуешься?» П -п -п «Простите, Равиль Натанович!» Залепетал Стас, бросая в ящик стола увлекательное чтиво о простом работяге, потерявшем память и волею судьбы, заделавшимся паханом по кличке «Король». «Я... Э, да, через полчаса все будет у вас на столе!» «Ну-ну!» — неприязненно проскрипел Перхуров. «Смотри, Климов, ты мне уже вот где сидишь!» Он со значением провел ребром ладони по горлу. «Не будь ты столь незаменимым и умным работником, вышвырнул бы я тебя давным-давно на улицу! Через двадцать...» 20... Нет, через 15 минут ты стоишь передо мной с готовым отчетом по парусу. Усек, засранец, иначе не видать тебе квартальной премии, как своих ушей. С того далекого августовского утра 1998 года пролетело уйма лет. Стас остепенился, женился, сменил кучу работ, но не перестал любить творчество мегаталантливого писателя Андрея Топоровича. Тем более, что тот штамповал свои замечательные рассказы и повести как зудящий конвейер. И вот летом 2010 года 35-летний Климов вдруг решил опробовать себя на новом поприще. Захотелось ему записать аудиокнигу по одному из любимейших им рассказов уважаемого Андрея Ильича. А все почему? Скачал он как-то с Рутрекера рассказ Топоровича в любительском исполнении и жутко расстроился. Отвратительный картовый чтец испортил рассказ, да и качество шипящей записи буквально выбешивало. Вот и решил Стас, что лучше его никто не озвучит нетленку Андрея Ильича. Недолго думая, Климов поехал на Савеловский компьютерный рынок, купил достойный микрофон и, дрожа от предвкушения, вернулся домой. В подаренную ему щедрыми родителями московскую пустующую «двушку». Двушка эта уже несколько лет была яблоком раздора в семье Климовых. Супруга настаивала на том, чтобы сдать раздражающее ее жилье и получать в семью дополнительный доход. Да только Стас уперся рогом. Был он натурой творческой и частенько сбегал из гомонящей двумя детьми семьи, как он выражался, на пленэр. Домой из задолбавших мытищ, где он жил у злобной грымзы тещи пописать музыку, поорать новые песни под гитару и выпить водки с другом детства Вовкой Горбачевым. Да и просто от души подраться с буйным хулиганьём в соседних дворах. И вот, приехав домой, Климов скинул ботинки и бегом кинулся к компьютеру. Быстро установив программное обеспечение и осушив бутылку ледяной колы, Стас угнездился перед монитором, уставившись в полюбившийся рассказ. Запись аудиокниг оказалась делом на редкость хлопотным. Будучи по природе отъявленным перфекционистом, Климов постоянно перезаписывал неудачно сказанные фразы, мучился с подбором фоновой музыки, искал в интернете спецэффекты. Подобный подход вскоре дал свои результаты. Выложенные на разных сайтах записанные им аудиокниги по произведениям Топоровича резко пошли вверх по рейтингам скачиваний. А потом произошло то, чего Стас, но никак не мог ожидать. На него вышел сам Андрей Ильич. Прислал сообщение ВКонтакте, предложил встретиться и попить пивка. Подобной эйфории Климов давно не ощущал. Это было сродни первому в жизни оргазму. Сам Топорович заметил его творчество и снизошел до него, простого смертного». Не помня себя от счастья, Стас немедленно согласился. Немного отвлекусь от общей канвы повествования, дабы пояснить уважаемому читателю, что представлял из себя по открытым источникам гений современной классики Гоголь XX -го и XXI веков. Итак, Андрей Ильич Топорович. Рожденный в 1963 году, данный медийный персонаж ярко засверкал в середине лихих 90-х годов. Будучи действительно талантливым писателем, Топорович быстро нашел свою нишу и получил общественное признание. Писал он небольшие рассказы и повести, в основном мистические и довольно мрачные, но с великорусским и православным уклоном, где всегда в конце подлецы и мерзавцы получали по заслугам. Видимо, этим и прельстил он в свое время Стаса. Взгляды писателя на сто совпадали с жизненной позицией Климова верующего русского человека. Потому так и обрадовался Стас, когда Топорович написал ему сообщение в социальной сети. Намечался прочный творческий тандем. «Алло, привет, Стас!» — услышал медвежий рык в трубке Климов. «Это Андрей Ильич Топорович тебя беспокоит!» «Да!» — радостно воскликнул Климов. «Здравствуйте, Андрей Ильич!» «Короче, не буду ходить вокруг да около», — грубо донеслось из мобильника. «Мне понравилось, как ты прочитал мои рассказы. Я думаю, ничего не мешает нам, двум русским человекам, посидеть и попить пивка. Но только у тебя. У меня дома ремонт. В общем так, я завтра к тебе приеду. Купи килограмм свиной шейки и ящик пива». Я люблю Жигули барное московской пивоваренной компании. Смотри, не перепутай. Короче, пиво положив в холодильник, шейку пожарь, с кровью. Да, и кетчуп Ханьц итальянский с майонезом МЖК, чтобы были. Усек? Ну все, давай до завтра. Слегка растерянный Климов недоумевающе смотрел в пиликующую короткими гудками трубку. На следующее прохладное утро 11 сентября 2012 года Стас нервно прохаживался возле выхода из метро Биберева. Классик русского мистического хоррора ощутимо задерживался. Наконец, из подземного перехода показалась мощная, затянутая в черную кожу фигура, в которой пораженный Климов опознал знаменитого русского прозаика. Андрей Ильич был прекрасен, как маршал Жуков на параде. Воистину велик и страшен, как проснувшийся зимний медведь. «Здорово, Стас!» — облапил он потерявшего дар речи Климова. «Что, не ожидал такое узреть? Ладно, не пугайся. На меня многие так реагируют, а прореагировав, частенько ссутся. Ну или срутся, если совсем слабы умом и задним приводом». «Пошли, что ли? А то я так жарать и выпить хочу, что вот прям звездец коромыслом!» «Да, давай в магазин по дороге в продуктовый зайдем, купишь пару пузырей водяры. Пиваса, я так подумал, нам маловато будет!» «Мама моя!» — с ужасом думал Климов, робко шагая с жутким, орущим на всю улицу гигантом. «А точно ли это Топорович? Ну, судя по лицу, да...» «Только вот что же у него физия-то такая свекольная? Судя по всему, классик бухает люто». Они сидели на кухне Климовской двушки. «Ты, Стаска, не удивляйся!» Сказал Топорович, высасывая в один присест бутылку пива. «Ты думаешь, откуда я так жизнь бандитскую знаю? Да оттуда! Я сам из Люберецкой братвы! Погоняла, малыш!» «Правда, я интеллигент потомственный и православный. Литературный институт имени Горького в свое время закончил. Во как!» «А как же вас, Андрей Ильич, в братву-то занесло?» — спросил Климов, подкладывая захмелевшему топоровичу новую порцию жареной свинины. «Где институт, а где братва? Полярные вообще-то понятия?» «Да что ты, сука, про понятия-то, блядь, знаешь?» Сыто рыгнув, щедро отхлебнул из горла водочной бутылки, потомственный интеллигент. Тебе, дураку, малолетнему, про то вообще ведать не положено. Эх, и гуляли же мы в 90-х. Мне-то повезло, соскочить у меня вовремя получилось. А братва, кто на киче, а кто и на кладбищах догнивает? Ты знаешь, меня ж моя первая жена вообще тварь слить хотела. Заявление падла в ментовскую накатала. Мол, мой муж – злой бандит. Посадите его, товарищи милиционеры, в тюрьму, чтобы я снова смогла выйти замуж за богатого бизнесмена. Каково, а? Я эту бумажонку случайно в незапечатанном конверте на холодильнике нашел. Как я и башку не оторвал тогда, вообще не понимаю. Добрый я, видать, очень. В голове Климова стремительно нарастал когнитивный диссонанс. Образ хорошего православного писателя, взращенный им в душе за долгие годы, рушился на глазах. То, что сейчас сидело перед ним, ни в коей мере не походило на то, что он сам так долго себе придумывал. Боже... «Неужели вот это может писать такие хорошие книги?» Отстраненно расстроенно думал Стас, не слушая пьяные разглагольствования, чавкающего мясом и хлюпающего пивом и водкой Топоровича. «В нашем мире точно что-то страшное и безвозвратно испортилось». «Хм, слышь, Стасера, меж тем достал пачку красного мальбора Андрей Ильич». «Я, пожалуй, закурю». «Вообще-то у меня освещенная квартира, и сам я не курю», — указал на угол с иконами Климов. «А посему прошу вас не осквернять табаком мое жилище». «Да ладно тебе, не гунди, клоун!» — самодовольно протянул Топорович, закуривая и открывая фрамугу окна. «В кои-то веки к тебе в гости любимый и всемирно известный писатель приехал. Потерпишь». «Короче, слушай, я тут как-то Людку на ну, центровую шалаву нашу из сауны прихватил. Едем, а ей, видишь ли, ссать приспичило. Ну остановил я, значит, джип, а она, дура, на железнодорожные пути у каких-то ворот уселась. И тут, моля, ворота открываются, и оттуда тепловоз выезжает, ту-ту ей говорит» уй Лютка Людка колготки да юбку подобрала, да по путям перед ним поскакала и орёт со страху дура, как потерпевшая. Всемирно известный и любимый Климовым писатель вдруг побагровел, открыл основное окно, выставил на улицу толстую задницу и с оглушительным треском испортил воздух. Громовой раскат тяжелым эхом прокатился по сонной осенней улице, затихнув где-то в дальних кварталах. Чувство неимоверной годливости и омерзения охватило Стаса. Побелев от бешенства, он медленно поднялся из-за стола. «Соблаговолите покинуть мой дом, дрожайший Андрей Ильич!» Напряженным голосом сказал Климов. Я думаю, наша встреча подошла к логическому завершению. «Ты чем ля коешь?» Начал грозно возбухать классик современной литературы. Я тебе сейчас кошмарную зябу-зябу сделаю! Я! В этот момент в дверь позвонили. Стас молча отправился в прихожую и нервно распахнул дверь. На пороге стоял лыбящийся как майское светило Вовка Горбачев. Громила в полтора раза превышающий габаритами знаменитого писателя. Друг детства и майор спецназа, прошедшие все горячие точки бывшего Советского Союза. «Здорово, братуха!» Сказал Вовка, доставая из кармана безразмерных штанов пузырь Смирновки. «А я твою мамку на улице сейчас встретил. Тетя Маш сказала, что ты приехал. Ну вот я и...» «Заходи, барбос!» Радостно перебил его Климов. «Ты даже не представляешь, как я тебе рад!» «А это еще кто?» Подозрительно посмотрел на провонявшего кухню писателя Горбачев. «Вы кто? Гражданин хороший!» «Знакомься, Вов», — сказал Климов. «Это классик современного хоррора Андрей Ильич Топорович. Ну тот, чьи книги я озвучивал». «Да ладно!» — широко улыбнулся Вовка. «Не может быть! Это же надо отметить!» «В другой раз, Володь!» С нажимом и значением произнес Стас. «Андрей Ильич здесь ненадолго. Почтил меня недостойного присутствием и уже уходит. Ему очень нужно по его неотложным делам. Он сейчас работает над новым мировым бестселлером. Ведь так, Андрей Ильич?» «Да, Стасик». Нетрезво насупился Топорович, опасливо осматривая чудовищного, заполонившего собой пол прихожей, Горбачева. Мне прям пора. Ну ты это, Стасян, ты давай и дальше работай над моими книгами. Бесплатно, как ты сам понимаешь. Я тут новый цикл пишу. «Будник капитана Бабаена» называется. Там целая сага про ФСБшника, сатанистов, чепирования и абхазских чебанов. Все непременно продолжу перебил писателя Климов, провожая того к выходу. Не извольте сомневаться. Всего вам доброго, милейший Андрей Ильич. Больше озвучиванием аудиокниг Станислав Сергеевич Климов не занимался. Он сам вдруг решил стать всемирно известным и любимым миллионами писателем. Кто знает, может у него чего и выйдет. Мужик он весьма не глупый, да и если честно, ему есть чего сказать людям. На счету Климова уже роман, сборник повестей и рассказов, так что пожелаем ему удачи.